Глава пятнадцатая На рассвете мать тряслась в почтовой бричке по размытой осенним дождем дороги, дул сырой ветер, летели брызги грязи, а имщик, сидя на облучке в полоборота к ней, задумчиво и гнусаво жаловался. «Я ему говорю, брату, то есть, что ж, давай делиться».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 Недоумения и тихой грусти. Все вокруг колебалось в медленном движении. В небе, тяжело обгоняя друг друга, плыли серые тучи. По сторонам дороги мелькали мокрые деревья, качая ногими вершинами. Расходились кругом поля, выступали холмы, расплывались. Гнусавый голос ямщика, звон бубенцов, влажный свист и шорох ветра соливались в трепетный извилистый ручей. Он тек над полем с однообразной силой. «Богатому и в раю тесно! Такое дело!» Начал он сжать. «Начальство ему, приятели, Качаясь на облучке, тянул ямщик. Когда приехали на станцию...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 и у нее одеревенели ноги. Посредине площади шел Рыбин со связанными за спиной руками, рядом с ним шагали двое соцких, мерно ударяя землю палками, а у крыльца волости стояла толпа людей и молча ждала. Ошеломленная, мать неотрывно смотрела. Рыбин что-то говорил —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 Толкнув в бок голубоглазого мужика, тихонько спросил другой. Тот, не отвечая, поднял голову и снова взглянул в лицо матери. И другой мужик тоже посмотрел на нее. Он был моложе первого, с темно редкой бородкой и пестрым отвеснувших худым лицом. Потом оба они отодвинулись от крыльца в сторону. «Боятся!» — невольно отметила мать. Внимание ее обострялось. С высоты крыльца она ясно видела избитое, черное лицо Михаила Ивановича. Различала горячий блеск его глаз. Ей хотелось, чтобы он тоже увидал ее. И она, приподнимаясь на ногах, вытягивала шею к нему. Люди смотрели на него хмуро, с недоверием и молчали. Только в задних рядах толпы был слышен подавленный говор. «Крестьяне!» — полным и тугим голосом говорил Рыбин. «Бумагам этим верьте. Я теперь за них, может, смерть приму. Били меня, истязали. Хотели выпытать, откуда я их взял. И еще бить будут. Все стерплю. Потому...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 Смотрели из-под лобья сумрачно. На всех как будто лежало что-то невидимое, но тяжелое. На крыльце явился урядник и, качаясь, пьяным голосом заревел. «Это кто?» говорит — говорит. Он вдруг скатился с крыльца, взял рыбина за волосы и, дергая его голову вперед, отталкивая назад, кричал.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 «Станового зовите! Где Становой?» Урядник поскакал за ним. «Пьяный-то! Не наше дело начальство собирать!» Шум все рос, поднимался выше. «Говори, не дадим бить! Развяжите руки ему! Гляди, греха не было бы!» «Больно руки мне!» Покрывая все голоса, Ровно и звучно говорил Рыбин. «Не убегу я, мужики, от правды моей не скроюсь, она во мне живет». Несколько человек солидно отошли от толпы в разные стороны, в полголоса переговариваясь и покачивая головами, но все больше сбегалось плохо и наскоро одетых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 «Так, кто нам поможет?» Он отер бороду и снова поднял руку всю в крови. «Вот кровь моя! За правду льется!» Мать сошла с крыльца, но с земли ей не видно было Михаилы, сжатого народом, и она снова поднялась на ступени. В груди у нее было горячо, и что-то неясно радостное трепетало там. «Крестьяне, ищите грамотки, читайте, не верьте начальству и попам, когда они говорят, что безбожники и бунтовщики — те люди, которые для нас правду несут». «Правда». Тайна ходит по земле, она гнезд ищет в народе. Начальство она вроде ножа и огня не может оно принять ее, зарежет она его, сожжет. Правда вам, друг добрый, а начальству заклятый враг. Вот от чего она. «Прячется!» Снова в толпе вспыхнуло несколько восклицаний. «Слушай, православные! Эх, брат, пропадешь ты! Кто тебя выдал?» «Поп!» — сказал один из соцких. Двое мужиков крепко выругались. «Гляди, ребята!» — раздался предупреждающий крик.